Глава 60. Лара. Анна начала падать, но падение тут же оборвалось, и сильная рука перехватила ее запястье. Взглянув вверх, Лара увидела над собой лицо Анны. Принцесса ухмыльнулась. Никак мы от тебя не избавимся. Яростным рывком Анна втянула Лару наверх, другой тиканец помог перетащить ее через край. На уступе Лара немного отдышалась, лёжа на спине и медленно поднялась. Анна стояла с несколькими итальянцами, всех их Лара узнала. Они все были в крови, усталость пригибала их плечи к земле, но в глазах у них по-прежнему горел вызов, говорящий, что они не намерены уступать в этой битве. Может быть, отправить кого-нибудь сказать королю, спросил один из них. Аран здесь? тут же выпалила Лара. На вопрос солдата Анна еле заметно качнула головой и повернулась к ней. "Аран, не взял тебя с собой не просто так, Лара. Ты здесь не нужна. Назови мне хоть одну причину, почему я не должна сейчас бросить тебя в воду вместе с остальными маредринсами?" "Я здесь, чтобы сражаться за Этикану». "Анна добралась сюда, чтобы сражаться ради себя самой." Анна оглядела её сверху донизу. Ты едва стоишь на ногах. Лара расправила плечи и отважно встретилась с ней глазами. Хочешь это проверить? Но Анна не успела ответить, раздался громкий скрежет металла. Это ещё что за чёрт возмутился один из этиканцев. Но Анна побледнела и бросилась бежать. Лара побежала за ней вокруг острова, перепрыгивая через обломки камнепада. Солнце уже взошло, но издалека Эроналу стеной неслась буря. В чёрных тучах плясали тонкие вспышки молний, ветер неистово завывал. Они добрались до края обвала и внезапно очутились в гуще боя. И тиканцы шли в рукопашную против маридринцев и амарицев. Склон был усеян телами. Лара всадила нож в спину одного солдата, мечом полоснула другого по коленям сзади, но не стала добивать его, пытаясь успеть за принцессой. Швы на бедре ослабли и разошлись. Кровь горячими ручейками стекала по ноге, но Лара не обращала внимания на боль. Анна также не останавливалась, только рубящими ударами сносила с дороги тех, кто мешал ее безумному бегу вокруг вулкана, но все больше и больше вражеских солдат перелезали через край обрыва, и вливались в бой. Анна, нужно их отбросить. Но Та проигнорировала её, неуклонно стремясь вперёд. После ударов её меча и кулаков за ней оставались лишь трупы. Затем принцесса замерла на месте. "Нет!" пронзительно завопила она. Лара проследила за её взглядом, и у неё всё внутри сжалось. Она увидела корабль на всех парусах, наполненных штормовым ветром, и толстую цепь, тянущуюся от него в пещеру. Они вытаскивали решетку. Новый жуткий скрежет резанул по ушам. Металл вытягивали из скалы, и прутья скручивались и деформировались от напряжения. Как только Маридринцы извлекут решетку полностью, пещеру заполнят бесчисленные баркасы с солдатами. Анна вдруг резко бросилась в бой, осыпая градом рубящих ударов каждого, кто вставал у нее на пути. Лара двигалась за ней по пятам, прикрывая ей спину. И так они сумели пробиться к большой группе тиканцев, защищающих скалу над входом в пещеру. "Тарин", позвала Анна. "Ряды солдат расступились, за ними девушка возилась со останками конструкции, дерево обуглилось, верёвки лопнули и почернели. Нужно срочно наладить катапульту". Тарин покачала головой. "Дай мне время, Анна, надо заменить верёвки". У нас нет времени. Если они вытащат ворота Арен задавят числом, мы должны уничтожить этот корабль. То есть там внизу был Арен. Оставив девушек спорить, Лара подбежала к краю обрыва и взглянула вниз. В лодках сотни солдат, все вооружены до зубов. Если они проникнут в кратер вулкана, можно считать, что битва окончена. Ветер хлестал Лару по лицу, дёргал за волосы, раскаты грома звучали совсем близко. Переполненные баркасы вздымались и падали на растущих волнах, вода плескалась через борта, а под ними двигались тени. Острые плавники рассекали волны. Даже с высоты в пятьдесят футов Лара видела на лицах солдат страх, однако ни одна лодка не повернула назад. «Аморицы отступают. Эти слова повторялись снова и снова. Илара подняла глаза и увидела, как суда под аморитским флагом поднимают паруса, бросая на произвол судьбы тех, кто остался в баркасах и на суше, и спасаются бегством от приближающегося шторма. Корабль за кораблем уходили из кольца вокруг острова, но маридринцы оставались, теснясь всё ближе ко входу в пещеру. Цепи натянулись, снова прозвучал жуткий визг металла. Это была гонка с бурей. На перегонки с подступающим штормом флоту отца нужно было захватить пещеру, высадить на берег достаточно солдат, чтобы удержать остров, и успеть увести корабли, пока шквальный ветер и ливень не отправили их все ко дну. Лара неподвижно стояла на коленях у обрыва. Она понимала, что не успеет вовремя добраться до входа в пещеру, чтобы что-то предпринять. Волна захлестнула один из баркасов, люди поплыли от него прочь к другим лодкам, которым тоже угрожала опасность затонуть. Один за другим пловцы уходили под воду, и по темному морю расплывались алые пятна. Акулы и тиканы пировали трупами ее врагов. И все же баркасы не повернули назад. Почему им настолько понадобился этот остров, чтобы рисковать ради него жизнью? Почему они здесь ради славы? Ради богатства и страха, что может быть хуже, чем буря, хуже, чем акулы на глазах у Маридринса, в терзающие тела их товарищей. В груди у нее внезапно вспыхнула уверенность, и она вскочила и выхватила из руки тиканского солдата подзорную трубу, подняв ее к глазам, Лара окинула взглядом корабль, который тянул решетку из пещеры, и застыла на месте, когда в прицел увеличительного стекла Попала знакомая фигура. На палубе корабля стоял Ларин отец. Скрестив на груди руки, он смотрел на свою цель. На его лице не было и тени страха. Это его боялись солдаты. Это он гнал людей в эти смертоносные воды. Это его присутствие удерживало флот от бегства перед наступающей бурей. Лара пустила подзорную трубу, Подскочила к Анне и схватила её за руку, потянув её к краю обрыва, указала вниз на воду. Мне нужно попасть на этот корабль.